Глава 50. Словно повинуясь моей панике, что-то в воздухе слегка изменилось. Совсем чуть-чуть, но... «Магия льда», — одними губами прошептал Яролир. «Да, убей их всех, демон! Заморозь до смерти!» — ликовал старик. «Пусть они и называют себя северянами, но ни один их магический щит не спасет от самого банального лютого холода. «С чего бы вдруг? Мой мозг лихорадочно работал. Что делать-то? Я никого не собираюсь морозить. Но, кажется, они сейчас замерзнут сами. А мне как это прекратить? Как?» Спокойно, Ксю, без паники. Вдохни поглубже и попробуй представить себя, ну, не знаю, хотя бы пылесосом, который втягивает в себя холод, охвативший всех в зале. Дурацкая идея, но другая мне в голову не пришла. Мне ж еще надо было вести переговоры с террористами. Фиг знает, с демоном, которого они придумали. Но вдруг у них другая какая бомба в кармане. Подумай, прекрасная госпожа, просто подумай. Ого, я больше не демон. Какой стремительный карьерный взлет, однако. Эти люди использовали тебя как приманку, чтобы обмануть нас. Ты ничего для них не значишь. Тоже мне новость. Глядя в глаза бородатому старику и не оглядываясь на Еролира, я просто пожала плечами. «Ну и что? Я им чужая. С чего бы им меня беречь или любить? Я не золотая монета, чтобы сходу завоевать искреннюю привязанность всех вокруг. Хочешь сказать тебе самому на меня не наплевать?» Я говорила все это больше на автомате, скорее отвлекая на себя внимание и занимая супостатов диалогом. «Мой пылесос, кажется, сработал». Люди за щитом перестали синеть на глазах и даже слегка зашевелились, задышали. И мне еще надо было так ювелирно убрать холод, чтобы вытягивать его только из нужных областей и не трогать ту, в которой стояли террористы. Потому что они, гады, пусть как раз и мёрзнут до полной неподвижности. Может, они борцы за свободу, не спорю, но я все равно никогда не одобряла подобных методов. Тем более, когда меня насильно хотят сделать центральным методом. Во главе таких борцов всегда без исключения стоят отборные сволочи. Им до фени свобода, равенство и братство. Им важна только выгода. Так что нефиг. С террористами переговоры ведутся только до полного обезвреживания. Прекрасная госпожа, но ведь ты понимаешь, что после того, как мы сняли с твоей магии все ограничения, и в тебе проснулась древняя кровь королей Юга, эти захватчики тебя не отпустят. Не поверят, уничтожат или использует, выкинув после, как пустую куклу. Если ты убьешь узурпатора и его свиту, ты сама сможешь стать королевой всего континента». «Ну, приехали. Предложение, от которого нельзя отказаться. Так, во всяком случае, считают все присутствующие. Вон королевские гвардейцы как напряглись. Да и сам владелец регалий подобрался. Что там думает и делает Яролир за моей спиной, мне даже не хотелось смотреть». Если он ударит, что ж, так тому и быть. Ну, конечно, а вы спали и видели, как сделать меня всеобщей владычицей. Поэтому обозвали демоном и пытались подчинить. Еще немного, еще немного и нужные мне люди оттают окончательно. Я уже вижу, как рука Чарри запрячется куда-то за спину. Надеюсь, он все же готовит сюрприз для вторженцев, а не для меня. Хотя уже почти все равно, опустошение в душе сделало меня удивительно равнодушной к собственной судьбе. Лучше демон с южной кровью и месть захватчиком, а потом клятва личной верности, которая не даст возможности предать, чем полное поражение. Кажется, бородатый террорист пошел во банк И женщина станет вашим правителем? Серьезно? Вы такое позволите? Женщина родит новую династию и передаст ей силу своей магии. Она почти угасла в нас, от того, мы и пали перед ничтожествами с севера. Но ты, благодаря жертве твоего отца, ты вновь владеешь силой, способной уничтожить всех наших врагов разом. Так воспользуйся ею. Ну, раз вы так уговариваете, пожалуй, я вас послушаюсь. После моих слов время словно замерло. Я даже видела, как в этом замедленном кадре вспыхивают и падают щиты, укрывшие гостей, как в мою сторону устремляются с разных сторон потоки чужой магии. Слышала странно протяжный крик Яролира за моей спиной. Не разобрала, что он там кричал. Пока суть до дела, я, кажется, приспособилась к этой самой разбуженной террористами силе королей. И теперь управлялась с ней, словно с еще одной отросшей рукой. Пока неловко, кривовато и топорно, но все же действенно. Магия, которой в меня запулили северяне, завязла в виртуальном ледяном щите. Я его просто представила в голове, и он возник, как только до него долетели чужие заклинания. Потом я мысленно свернула этот щит, как полотенце, выжила из него чужую магию, словно воду из белья после стирки, и весьма осторожно обернула оставшиеся вокруг террористов, так, чтобы они, во-первых, заткнулись, во-вторых, не могли даже рыпнуться. Что ж, я воспользовалась пробужденной силой против тех, кого считаю своими врагами. Забирайте эту пакость. Голос прозвучал устало и хрипловато. Надеюсь, вы разберетесь с проблемой южных земель раз и навсегда». Я обращалась прямо к королю, а пока говорила, шла к его трону через зал, не оглядываясь. И вот что удивительно, меня никто не пытался больше остановить. «Я вроде как тут по крови королевы юга, да? Как мне официально и магически отдать вам эту корону? Мне она не нужна». «Благодарю вас за помощь, леди Оверхольм», — вдруг прервал меня наследник, переступая дорогу но, думаю, данный разговор нам надо провести наедине. Не стоит тянуть. Заберите уже свое королевство вместе со всем его безобразием, а мне верните мою свободу и... Я принимаю вашу волю», — объявил вдруг король, поднимаясь на конец строна. «Леди, примите мою благодарность. Я готов взять на себя эту ношу». Он протянул мне руки, словно и вправду собирался что-то забрать, «Ну вот, все. на тебе еще одну дурацкую ситуацию. Что значит идти на поводу у эмоций? И как теперь отдать то, чего нет?» «Ладно, раз интуиция во мне уже выступила с бенефисом, она пусть и дальше выгребает. Этот мужик готов забрать то, чего нет?» «Ну вот я и отдаю то, чего не чую». Протянула руки и коснулась королевских ладоней, накрыв их своими, словно и вправду переложила в них нечто невидимое. Где-то в небе над треснутым потолком загрохотало... И одновременно с этим дико завыл тот самый бородатый южанин. Я почувствовала, как с моих рук что-то соскользнуло в чужие ладони. Выдохнула и потеряла сознание.